Дверь неожиданно открылась, оттуда вышла группа людей. Первым, настороженно озираясь, выпрылся небольшого роста человечек с круглой лысой головой и маленькими детскими ручками. Выглядел он совершенно безобидно, пока Маша не столкнулась с ним взглядом. Эти глаза, несомненно, принадлежали человеку жесткому и твердо знающему, чего он хочет». Дальше из зала вывалился высокий плечистый парень в форме охранника. В руке он держал переговорное устройство, а карман его оттопыривался самым недвусмысленным образом. В нем явно просматривался пистолет. Парень вполголоса бубнил что-то в переговорник. Следом из двери вышли еще два охранника, которые несли плоский деревянный ящик. Ящик был небольшой и, судя по всему, не тяжелый, но охранники несли его так бережно, что ребенок сообразил бы. Там находится картина. Маша мысленно сделала стойку, как охотничья собака. Самым последним протиснулся немолодой человек с аккуратной профессорской бородкой. Он хотел запереть двери, но тот плотный и маленький, что выскочил первым, вырвал у него ключи и сделал это сам. Маша успела заглянуть через его плечо в зал и увидела, что, в общем-то, там ничего не изменилось. Нет никакой воды на полу, нет оголенных проводов. Картину явно эвакуировали, но почему одну? Да потому что именно с ней, с одной из мадонн, что-то случилось, поняла Маша, и трубы тут ни при чем. Процессия двинулась налево, через зал, где выставлено венецианское стекло. Все двигались в полном молчании. Только первый охранник все еще напряженно говорил что-то в переговорник. Маша снова столкнулась взглядом с тем полноватым и лысым, кто явно был в процессе и главным. Он так зыркнул, что ей захотелось немедленно очутиться где-нибудь в другом месте. Однако она не могла себе такого позволить». В Эрмитаже творилось что-то из ряда вон выходящее. Это Маша теперь знала точно. Чувствовала своим репортерским носом. Вынесли одну картину, вторая осталась в зале. Вот интересно, с которой из двух Мадонн приключилась беда. Мадонна Бенуа — та, где молодая женщина держит на коленях крупного лысого младенца и играет с ним, улыбаясь. Маше с детства больше нравилась другая — Мадонна — Та, что кормит сына грудью. Кудрявый, золотоволосый младенец, чуть отвернувшись от матери, серьезно смотрит с картины на людей. Ребенок на этой картине очаровательный, и краски такие яркие сочные. Краем глаза, наблюдая за процессией, Маша заметила, что она пересекла фойе и скрылась за дверью с надписью «Служебное помещение». «Александр Николаевич» окликнула озабоченная служительница пожилого мужчину с бородкой-клинышком, который шел последним. — А как же? Потом, все потом! — отмахнулся он, причем Маша заметила, что лицо его было совершенно опустошенным, опрокинутым, как будто с его близкими случилось несчастье, да такое страшное неожиданное, что человек и осознать-то его толком не может, даже к мысли самой никак не привыкнет. — А кто это Александр Николаевич? — вполголоса спросила Маша служительницу. — Лютостанский, хранитель отдела итальянского искусства, — ответила та, находясь в прострации. — А вот этот, такой полноватый дядечка с лысиной, — не отставала Маша. — А что это вы все спрашиваете? — очнулась от тяжких дум музейная дама и поглядела неприветливо. — А почему зал закрыт? Это ведь картину сейчас понесли. Которую? — напирала Маша. — И сама не знаю. Пригорюнилась старушка, и Маша поняла, что ничего она больше не узнает. Служебная дверь, как она и думала, оказалась заперта. Ой — Ой-ой-ой, — подумала Маша, — не повторился ли, не дай бог, случай с Данайей Рембрандта? Тогда понятно, отчего этот хранитель выглядит так, как будто у него внезапно умерли все близкие родственники и любимая собака в придачу. Это случилось в 1985 году. Маша была тогда первоклассницей, так что хорошо помнила, как всколыхнулся весь город после ужасной истории с картиной. Какой-то ненормальный, кажется, литовец по фамилии Маголис, вылил на шедевр Эмбрандта едва ли не литр соляной кислоты. Думали, что картина погибнет, но реставраторам удалось все же ее спасти. Реставрация продолжалась почти 20 лет, и только совсем недавно возрожденную Данаю вернули в Эрмитаж. Моголеса долгое время держали в сумасшедшем доме. Рассказывали, что многим неуравновешенным типам не дает покоя комплекс гирострата. Так в 1913 году какой-то псих изрезал ножом картину Репина, Иван Грозно убивает своего сына, и реставраторы до сих пор пытаются устранить повреждения. «Однако такого не может быть», — рассудила Маша. «Даная большая картина, доступ к ней был открыт, а Мадонна Леонардо закрыты прочным стеклом». В расстроенных чувствах Маша спустилась на первый этаж. Похоже, что сегодня у нее неудачный день. Тут ее обогнали две музейные дамы, одну Маша узнала сразу — Это была та самая, что стояла у входа в зал Леонардо и отгоняла посетителей. «Вы только подумайте», — возмущалась дама звучным контральта. «Вы только послушайте. У меня законный выходной». И вдруг звонит утром сам Лютостанский и говорит, мол, «Аглая Степановна, срочно выходите на работу. На вас вся надежда». «Я что случилось? Что за пожар?» «Не пожар, — говорит, — а хуже. Пожар потушить можно. А с этим уж и не знаю, что делать». Я говорю, сегодня же Птицына дежурит в зале Леонардо, а он мне. Вере, говорит, Львовне внезапно стало плохо, я ее отпустил, так что будьте любезны. пользуется тем, что я близко живу, и тем, что характер у меня безотказный. Ужас!» — поддакнула сослуживица. Дамы скрылись за дверью туалета, а Маша вышла на улицу и повернула на набережную. У нее созрел план. Стало быть, служительнице Вере Львовне, Птицыной, внезапно стало плохо. Отчего? Да от того, что она увидела, что случилось с одной из картин. Если бы не видела, не заболела бы. Не зря говорят, что все болезни от стресса. Стало быть, у нее можно узнать, что же там случилось. Нужно только выяснить адрес старушки. Но с этим проблем не будет». Тут Маша в своей стихии. Недаром даже Виталий Борисович признает, что в таких случаях с Машей трудно тягаться. Маша быстро добежала до служебного входа, там висела большая доска с объявлениями. К государственному Эрмитажу, как и всякой большой конторе, срочно требовались уборщицы, ночные дежурные, электрики, слесарь-сантехник и дворник на неполный рабочий день. Ниже было написано, чтобы желающие обращались в отдел кадров по такому-то телефону. Маша аккуратно списала номер и побежала к своей машине. Там она набрала номер отдела кадров и представилась работником налоговой инспекции. Ей срочно требовались координаты сотрудницы Птицыной, В.Л., потому что у нее в налоговой декларации за прошедший год обнаружился непорядок. Не прошло и пяти минут, как ей дали адрес. Вера Львовна жила рядом, на миллионной. Маша решила не звонить, а грянуть прямо домой. Вряд ли Вера Львовна проговорится по телефону, а при встрече, вполне возможно, Маша удастся из нее кое-что вытянуть. Объехав площадь стороной, она остановила машину на миллионной. Нужный дом находился почти напротив знаменитых атлантов. Полюбовавшись на мускулистых гигантов из черного камня, поддерживающих своды нового Эрмитажа, Маша свернула в подворотню. Красота тут же кончилась. Перед Машей был обычный, до предела запущенный, петербургский двор. Она поднялась по выщербленным ступеням и нажала кнопку одного из звонков нужной квартиры. Разумеется, Вера Львовна жила в коммуналке. Открыл Маше мальчик лет десяти и махнул рукой куда-то влево. «Дома, дескать, стучите громче!» Маша постучала и осторожно повернула ручку, поскольку никто не отозвался. Комната оказалась большая и светлая, с высокими потолками и красивым полукруглым окном. На широком подоконнике теснились комнатные цветы. В остальном обстановка была бедноватая, но чистая и нет особого хлама. «Вера Львовна», — окликнула Маша, не найдя хозяйки в обозримом пространстве. «Вы дома?» В ответ раздался приглушенный стон. Маша огляделась и обнаружила в углу старую шелковую шерму. Когда-то на ней были вышиты райские птицы и диковинные цветы. Теперь же все просматривалось с трудом. За ширмой стояла кровать с никелированными шарами. На кровати прямо поверх кружевного покрывала лежала маленькая старушка. пахла лекарствами. Почувствовав рядом чужого человека, старушка пошевелилась и открыла воспаленные глаза. «Вера Львовна, вы меня слышите?» Наклонилась к ней Маша. «Что с вами случилось? Вам плохо?» Впрочем, и так было ясно, что старухе плохо. Волосы ее разметались по подушке, щеки пылали. «Монстр!» — бормотала она. «Ужасный монстр! Чудовище!» «Бредит!» — поняла Маша. «Вера Львовна!» «Очнитесь!» Она осмелилась потрясти старуху за плечо, потом обтерла покрытое испаренное лицо, тут же валявшимся полотенцем. Старуха шире открыла глаза, в них появилось осознанное выражение. «Там пузырек!» — прошелестела она. 30 капель!» Маша нашла на тумбочке пузырек и накапала лекарства. Вера Львовна выпила и немного пришла в себя. «Вы кто?» — спросила она вполне нормальным голосом. «Я из собеса!» — брякнула Маша, чувствуя себя последней скотиной. Никак не отреагировав на Машину ложь, старуха откинулась на подушки и прикрыла глаза. — Что произошло сегодня утром в Эрмитаже? — едва слышно спросила Маша. Она сильно трусила. Следовало вызывать старухи врача и срочно уносить ноги из квартиры. А то как бы соседи милицию не вызвали. А вдруг бабушка при смерти? Но какой-то чертик внутри Маши подсказывал, что сейчас ей повезет. — Ужасно! — неожиданно проговорила старуха, не открывая глаз. «Что теперь будет? Неужели Мадонна погибла?» «Какая Мадонна?» — не удержалась Маша. «Которая?» «Мадонна лита Чудовище! Монстр!» Старуха снова впала в беспамятство. В коридоре Маша встретила женщину с хозяйственной сумкой, и, как видно, та вернулась из магазина. «Вы что тут делаете?» — вытращила глаза женщина. «Что же это такое? Вы бы хоть изредка соседку проведовали строго сказала Маша. «Человеку плохо, а вы его снидуете. Скорую вызвать нужно». Женщина охнула и опрометью бросилась в комнату Веры Львовны. В машине Маша подвела итоги. С картиной случилось что-то ужасное, иначе Вера Львовна не впала бы в такое состояние. Очевидно, у нее психологический шок. Случилось это именно с Мадонной Литта. Это ее так аккуратно выносили охранники. Куда же ее понесли? Очевидно, в лабораторию, к экспертам, чтобы исследовать там с помощью специальной аппаратуры. Тут возможны два варианта. Либо картину исследуют прямо в Эрмитаже своими силами, либо повезут куда-нибудь. Но зоркие машины глаза успели заметить, что возле картины вертелась только охрана музея, а не милиция. Милиции вообще не было в обозримом пространстве. Это скользкая формулировка по техническим причинам. Не хотят выносить ссоры из избы, стараются справиться своими силами. Стало быть, и экспертов возьмут своих. Маша еще не успела додумать до конца эту мысль, рука уже сама нажала кнопки мобильного телефона. Вот она, записная книжка. Не так давно, прошлой осенью, в Манеже проходила выставка работ российских реставраторов. И кто-то из их отдела ее освещал. Угу, Светка Воробьева. Она еще жаловалась, что пришлось несколько дней толкаться в Манеже и вникать в реставраторские нюансы. Зато репортаж получился отличный. Маша даже сейчас почувствовала легкий укол профессиональной зависти. Светка быстро ответила и продиктовала Маше три фамилии самых известных в городе реставраторов — Старыгин, Половцев и Вейсберг. Все трое числились в Эрмитаже. Однако все равно пришлось ехать в отдел за желтыми страницами. Потом Маша долго висела на телефоне, пытаясь найти нужных людей, и, наконец, получила вполне исчерпывающие сведения — что у Половцев Виктор Сергеевич находится в отпуске, Вейсберг Павел Фридрихович уже полгода в творческой командировке в Германии в Дюссельдорфе, а Дмитрий Алексеевич Старыгин, в принципе, здесь, но подойти не может, потому что очень занят. «Наверное, ему-то и поручили разобраться с картиной», сообразила Маша. А потом ее закрутила текучка, и Старыгина она так и не поймала. «Завтра заедешь за мной в половине девятого». Плотный представительный мужчина захлопнул дверцу машины и шагнул к подъезду. Мотор Мерседеса тихо рыкнул, и машина скрылась за поворотом. И в ту же секунду из глубокой тени возле подъезда показалась необыкновенно худая и высокая фигура. Сердце бизнесмена тревожно забилось. Неужели это именно то, чего он так боялся? в то же время легкомысленно думая, что уж с ним-то такое не произойдет. Неужели сейчас его убьют? По заказу конкурентов или просто из-за содержимого бумажника? Почему он не попросил шофера подождать, пока откроет дверь подъезда? Рука сама потянулась к внутреннему карману, в котором лежал пистолет. Но из темноты донесся холодный, безжизненный голос. Жизнь нашу создаем мы смертью других. Бизнесмен вздрогнул и ответил. В мертвой вещи остается бессознательная жизнь. Оказалось, это совсем не то, что он подумал. Впрочем, может быть, в глубине души он боялся этой встречи еще больше. Он расстегнул манжет рубашки и закатал рукав, освободив запястье, на котором стала видна удивительная татуировка, Ящеется с человеческими глазами — маленькое чудовище, уютно свернувшееся, как ребенок на руках матери. И человек, вышедший из темноты, точно так же закатал рукав, обнажив точно такой же рисунок. «Здравствуй, брат!» Двое людей соприкоснулись запястьями, так что чудовища на их коже на мгновение прижались друг к другу. Каждая часть хочет быть в своем целом. Закончив этой ритуальной фразой церемонию, незнакомец понизил голос и проговорил. «Мне нужен кров и новые документы». «Нет проблем. Я не один». Бизнесмен удивленно огляделся. Никого больше поблизости не было. Тогда незнакомец вынул темный сверток. «Это именно то, что я думаю?» Во рту бизнесмена стало сухо и горько от волнения. Да, это образ. Луна вышла из-за облаков, на мгновение осветив лицо, узкое и худое, как профиль на остертой от времени старинной монете. Рано утром Машу осенило. Нужно ехать к этому реставратору домой, причем как можно раньше, пока он не ушел на работу». Там, в служебном кабинете, он ей ничего не скажет, а если огорошить его дома... Из базы данных она знала уже, что Дмитрий Алексеевич Старыгин живет один, И это очень хорошо, им никто не помешает. Стой перед шкафом, Маша ненадолго задумалась, что бы такое надеть. Короткую юбку нельзя, это может сразу же оттолкнуть старичка». То есть некоторые, конечно, как раз от этого балдеют, но этот старый старыгин, скорее всего, не такой, серьезный человек. Светка Воробьева говорила, очень талантливый и востребованный реставратор. Так, джинсы тоже не солидно. В конце концов, выглянув в окно, Маша остановилась на зеленом брючном костюме. Жикет имел весьма смелый вырез, так что пришлось замаскировать его кулоном». Перед выходом Маша тронула губы неяркой помадой и сказала сама себе в зеркало. «Я — самая умная и талантливая. Я сделаю множество интересных передач, стану знаменитой. Сейчас я встречусь со Старыгином и вытащу из него всю информацию». Обретя таким образом уверенность в себе, Маша поехала по указанному адресу. Когда она позвонила в квартиру Старыгина, часы показывали восемь утра. Маша вообще была ранняя пташка. «Кто здесь?» — раздался из-за двери недовольный заспанный голос. «Откройте, Дмитрий Алексеевич», — проговорила Маша. «Я к вам из Эрмитажа». «От кого?» — буркнул голос. «От Александра Николаевича Лютостанского». Не моргнув глазом, соврала Маша. Недаром вчера выяснила фамилию хранителя у служительницы. Шеф Виталий Борисович учил их, что лишняя информация никогда не помешает. Вот и пригодилась». Ее ложь сработала. Засовы заскрежетали, дверь открылась. На пороге появился неопрятный пожилой человек в мешковатом свитере и растянутых на коленях спортивных штанах. «Ну что еще такое?» — простонал он, чурясь от света. «Я же сказал вашему лютостанскому. Можно дать человеку выспаться. Вы так и будете держать меня на пороге?» Маша протиснулась мимо него в темную прихожую. «Вообще-то я лютостанский не мой, он скорее ваш. Я корреспондент канала «Твой город». «Ах, значит, корреспондент!» Мужчина мгновенно разъярился и двинулся на Машу с самым угрожающим видом. «А ну прочь из моего дома! Только корреспондентов мне не хватало! Врать еще, понимаешь, вздумала!» «Я не врала!» — скрикнула Маша, ловко увернувшись. «Мы друг друга не поняли». «Я действительно была вчера в Эрмитаже, там мне дали ваш адрес». «Шустрая какая! Снова все врешь!» — возмущенно пропыхтел хозяин, безуспешно пытаясь поймать Машу и вытолкать ее из квартиры. «Эрмитаж не справочное бюро, адресов своих сотрудников не дает. А ну, выметайся!» «Вы всегда так обращаетесь с женщинами?» Маша снова отскочила в сторону, ушиблась о какую-то скамейку, и скривилась от боли. «Дуй, дуй, дуй, я Старый зануда!» Последние слова она добавила шепотом, но хозяин квартиры их расслышал и возмущенно выкрикнул. «А ты, юная интриганка, судя по замашкам, далеко пойдешь!» «Ты что, сломала Петровскую скамью?» С этими словами он щелкнул выключателем. Прихожей залил свет нескольких бронзовых бра, и Маша замерла в удивлении. Помещение было заставлено старинными креслами, скамьями, резными шкафами, как склад антикварного салона. Из угла выглядывала бронзовая статуя необыкновенной красоты, по стенам висели картины и гравюры. Маша не слишком хорошо разбиралась в таких вещах, но все это производило впечатление подлинности и одновременной избыточности. Всего было слишком много — Казалось, что в этом доме практически не осталось места для людей, даже для одного человека. «Сейчас уйду», — повторила Маша, справившись с растерянностью, и только тогда заметила, что хозяин дома застыл с каким-то странным выражением на лице. Кстати, при ярком свете она заметила, что он не так стар, как ей показалось в первый момент. Может быть, ему только чуть за сорок. Правда, в коротко остриженных волосах густо пробивала седина, но она его не слишком портила. «Ничего в вашей скамейке не сделалось», — проговорила девушка, демонстративно потирая лодыжку. «Откуда это у вас?» — мужчина протянул к Маше руку. «Она невольно попятилась? Что, о чем вы? Вот это!» Он догнал ее, мрачно сверкнув глазами и похозяйски взял в руку кулон, висевший на цепочке. «Что вы себе позволяете?» Маша вспыхнула и попыталась еще отступить, но натянувшаяся цепочка не пускала ее. «Что у вас за манеры?» «При первой встрече заглядывать женщине за вырез?» Однако тут же она поняла, что хозяин квартиры совершенно ее не слушает и пожирает взглядом кулон, а вовсе не ее прелести. «Давайте договоримся». Голос Дмитрия Алексеевича стал совершенно другим, из него пропало прежнее раздражение. Вместо него теперь звучал неподдельный интерес. «Я отвечу на ваши вопросы, а вы расскажете мне, откуда у вас Пентагон до Декаэдр? Ведь вы о чем-то хотели меня спросить. Не просто так притащились в несусветную рань подняли меня с постели». «Пента... что?» — растерянно переспросила Маша». Вот эта штука называется пентагон до Каэдр». Мужчина все еще сжимал кулон в своей руке, и из-за этого Маша чувствовала себя, как собака на поводке. «Ну, что мы стоим в коридоре? Он, наконец-то, выпустил кулон. Пойдемте, выпьем чаю». «Похоже, товарищ со странностями», — подумала Маша. «Говорит, что с постели его подняла, а сам в свитере. И кто же с утра пораньше чай пьет?» Она уже хотела вежливо отказаться и уйти, слишком уж странным был этот человек, но ее остановил инстинкт репортера. Она чувствовала запах сенсации и не могла свернуть, как охотничья собака не может сойти со свежего следа. — Сюда, проходите сюда. Хозяин махнул ей в сторону открытой двери. — А я сейчас. — Вы чай какой любите? — Чай? — Маша задумалась. — А какой у вас есть? — Любой. В голосе хозяина прозвучала гордость. «Зеленый, жасминовый, простой, черный, десятка-полтора сортов, красный, белый, желтый». «Ну, давайте черный с бергамотом». Хозяин скрылся в глубине квартиры, лавируя между своими антикварными табуретками, а Маша вошла в комнату. Здесь оказалось ничуть не свободнее, чем в прихожей. Все пространство было заполнено столиками, шкафчиками, креслами в разной степени разрушения — Между ними стояли большие напольные вазы из китайского фарфора и какие-то предметы неизвестного назначения. С трудом найдя свободный диван относительно современного вида, застеленный пушистым оранжевым пледом, Маша попыталась сесть на него, но тут же скачала, потому что плед под ней неожиданно шевельнулся и издал раздраженное шипение. В ужасе обернувшись, девушка увидела огромного рыжего кота, который открыл один глаз и смотрел на нее с явным неодобрением. «Вы уже познакомились с Василием?» — проговорил хозяин, появляясь в дверях с серебряным подносом. «Правда ведь красавец? Один недостаток очень линяет, поэтому на всем рыжая шерсть. Ну, я и подобрал плед такого же оттенка». Маша еще раз оглядела хозяина. Он успел переодеться в приличные брюки и домашнюю шелковую куртку, и выглядел теперь вполне респектабельно. И почему это он сперва показался ей неопрятным стариком? «С Василием мы познакомились», — ответила она кокетливо. вот с вами? То есть, конечно, я знаю, что вас зовут Дмитрий Алексеевич, а меня Маша, я репортер телеканала. Бог с ним, с вашим каналом!» — прервал ее хозяин, выставляя на низкий инкрустированный столик две чашки тонкого розового фарфора такой же чайник, вазочку с печеньем и темным сахаром. «Вы лучше расскажите, откуда у вас эта вещь?» «Почему вас так заинтересовал мой кулон?» — проговорила Маша. «Мне подарил его дедушка, отец моего отца. Я почти не помню его, родители давно развелись, и мы жили с мамой. Он приехал к нам совершенно неожиданно. Мама тогда очень удивилась, мне было лет пять». Но я это хорошо помню. Он подарил мне кулон и что-то такое сказал про четыре семерки и про то, что эта вещь должна принести мне счастье. Я ничего не поняла и спрашивала потом у мамы. Но она отмахнулась и ответила, что старик совершенно выжил из ума и лучше бы подарил что-нибудь нужное или хоть пару серебряных ложек, а не эту совершенно бесполезную вещь.